Глава 7. Урсула впервые попала в Россию еще студенткой в середине нулевых. Она собиралась сравнить древнегерманские языческие верования, которые были темой ее бакалаврской работы, с верованиями древнеславянскими. Такое исследование могло бы потянуть на полноценный магистрский проект. В тусовке историков она познакомилась с русским байкером, который рассказал ей про гуслицкие села. По его словам, там, совсем недалеко от Москвы, сохранились настоящие древние обряды. До сих пор на Ивану Купалу наряжали березы в разноцветной тряпочке, ходили с чудными песнями, как-то по-особому молились. Приехав, Урсула обнаружила старообрядчество, причем необычное. Когда-то польские пушкари помогли Ивану Грозному со взятием Новгорода, и царь наградил их землей к западу от Москвы. Ляхи успели жениться на местных, принять православие, вот только монастырь, вокруг которого они поселились, попал в немилость, землю отняли, и они оказались везде чужими. В Польше их не ждали, а на Руси относились с подозрением, как к бывшим латинянам. Ляхи бежали на восток, нашли болотистое место близ Шатуры. Осели там, пытались выжить урожай из хилой почвы, но не хватало. Грабили на дорогах и просили прощения у Девы Марии, рисуя иконы с Богородицей и разбойником. Из-за обособленностей получился такой вариант старообрядчества с польскими языческими корнями. Это очень заинтересовало Урсулу, и она стала ездить по селам и собирать информацию, хотя жители неохотно входили в контакт. Зато все окрестные байкеры обожали ее. Молодая симпатичная немка, помешанная на мифологии, от мотоциклов не шарахается и даже наоборот рассекает на перед только так, пиво уважает, нос от простого люда не воротит, короче говоря, своя в доску. К тому же она подобрала в лесу волчонка и приручила его. Смешной лопоухий Вольф ходил за ней, как домашняя собака. А что такое волк для байкера, объяснять не нужно. Урсула отстрелялась с университетом, благо в Германии не требовалось защищать свою магистрскую работу, как дипломную в России. Принялась за диссертацию о гуслицких староверах, которую собралась писать в Куровском. Катастрофа случилась, когда она была на пороге открытия. Нашла на раскопках в могильнике таблички с неизвестными рунами и начала их расшифровывать. Вызвала даже ребят из Москвы из университетской тусовки, вместе с которыми спасалась потом в могильнике. За ними, в едва ли не единственные доступные в Куровском, как она тогда считала, укрытие, потянулись и другие, кто успел. В том числе группа ортодоксальных староверов. Тогда еще был жив Григорий, или, как он потребовал себя называть, Гжекаш. Сапега, одиозная личность, совершеннейший фанатик и психопат. Он заводился насчет рас и тут же кидался в драку, если кто-то принимался рассуждать о вопросах веры в том ключе, который его не устраивал. Урсуль он все время указывал на то, что она немкая язычница, и это из его уст звучало далеко не комплиментарными эпитетами. Бажена, молодая жена Сапеги, тоже не взлюбила Урсулу, но открыто антипатию не выражала, только тихонечко наускивала супруга. Пока жители Большого Могильника занимались элементарным выживанием, в Северном Могильнике кипели страсти. Чем дальше, тем четче проходило деление на староверов и тех, кто либо исповедует кардинально другую религию, либо не верует вовсе. Но жилище было мало, отгородиться двум общинам друг от друга не получалось, приходилось ютиться, мириться, терпеть. того и раздражены были сверхмер те и другие, оттого и конфликты все чаще заканчивались мордобоем. Урсула не застал начало той роковой драки. Влетела в пещеру, когда уже трещали кости, хрустели выбитые зубы, вопили женщин, визжали дети. Что стало причиной, уже никого не интересовало. Главное, появилась возможность выплеснуть накопившееся раздражение, что витало под сводами плотным свратным комом и въедалось вплоть несколько последних месяцев. И каждый выплескивал от души, не упуская такого своевременного шанса. Урсула повела носом и учуяла мощное алкогольное амбре. Видимо, массовой драке поспособствовала массовая попойка. Нет, она не ринулась разнимать дерущихся, это было бессмысленно. Что могла сделать тонкая хрупкая немка против толпы здоровенных пьяных мужиков, чья ярость достигла пика? Они сами расступились внезапно и сразу. По одну сторону староверы, по другую историки и байкеры, ее друзья. Между ними на насыпном полу пещеры остался лежать Джегош. Его череп был пробит, щека разорвана, он не дышал. Урсула кинулась к нему, пытаясь определить, жив или нет, нельзя ли как-то помочь, успеть, не дать ему уйти туда, откуда не возвращаются. Девушка так и не смогла нащупать пульс, она была ученым-историком и не врачом. Урсула медленно подняла глаза. Шурик, Булыг, Лешка, Борода, Семён, Раптор, Арсен. Ребята, с которыми довелось пройти столько страшных испытаний. И теперь один из них — убийца. Который? Кто нанес решающий удар? У одного на кулак намотана цепь, у второго блестит на костяшках костет, у третьего в руках обрезок трубы. Любой из них мог убить сапегу и даже не заметить. «Немецкая бль...» — донеслось до нее. «Ведьма, черт тебя дери! Развела здесь свою погонь, ребят наших задурила. Видишь, до чего ты их довела. Человека порешили, все из-за тебя, сука, фашистская». Это было ужасно несправедливо. Особенно в отношении Урсулы. Она любила Россию и уже поплатилась за свою любовь. Ведь дорога домой была отрезана катастрофой, ей придется провести остаток жизни здесь. Хочет она того или нет. Но в тот момент речь для нее уже шла не о справедливости, а о спасении, потому что в нее полетели куски глины. Уровень агрессии ничего хорошего не сулил. Она беспомощно отвернулась, прикрывая лицо ладонями. — А ну назад, ублюдки! — пророкотал бас Раптора. — Одного порешили, так ведь и другого можем, и третьего. Нам теперь терять нечего. Она не хотела этого слышать. Она не могла поверить, что слышит подобное. Никто из ее прежних знакомых не мог, не должен был... Никто из ее прежних знакомых не мог, не должен был такое, не то что произнести, даже подумать. — Ведьма, говорите, — подхватил Семеон. А ведь и то правда. Ну-ка, Урсула, держи крепче. Покажи, как твое племя предсказывает будущее и как оно проклинает. Молодая женщина почувствовала, как в руку ей вкладывают кинжал. А торопила, она взглянула на оружие с кривым лезвием и резной рукоятью, на семеона на парней. «Режь!» — скомандовал Семион. «Выпусти гнилую кровь да погляди повнимательнее, что тебе покажут в ней боги. Наши боги!» За спиной Урсула выдохнула, шевельнулась, отпрянула толпа свидетелей чистилища. Симеон смотрел немки прямо в глаза. «У нас только один шанс, Урсула», — говорил ее взгляд. «После того, что произошло, нас не простят, нас не оставят в покое, нас по одному придушат во сне, и меня, и тебя, и ребят. Напугай этих ублюдков, напугай так, чтобы они еще долго не могли прийти в себя, или они, или мы». Урсула дернула бровями. «Ты серьезно? Ты хочешь, чтобы ей перерезала горло погибшим?» Байкер едва заметно кивнул. «И нет никакого другого выхода?» Семён медленно качнул головой. «Давай, Урсула!» — подбодрил ее Шурик. «Покажи им!» — вторил ему борода. «Покажи всем нам!» «В самом-то деле, гжегаш мертв. Он уже мертв, она не сделает ему хуже. Она проведет эффектный ритуал, она так много читала об этом, что может сделать все с закрытыми глазами». Да, конечно, в современном мире, вернее, в том мире, каким он был три года назад, это считалось бы кощунством, глумлением над усопшим, надругательством над телом покойника. Но ведь раньше, гораздо раньше, целые столетия назад подобные ритуалы были нормой. И кто скажет, к чему сейчас ближе их общество – к цивилизованному строю или к тому, дикому, языческому? Если то, что предлагает Симеон, поможет им избежать проблем сейчас и, вероятно, расправы в дальнейшем, будет огромной ошибкой не воспользоваться шансом потому что второго шанса судьба может и не дать. Урсула забормотала слова на древнегерманском. В пещере воцарилась полнейшая тишина, только голос немки шелестел под черными сводами. Гжегош не шевелился, не дышал, его лицо было белее мела, а вокруг кошмарных ран на щеке и темени кровь уже почернела и подсохла. Урсула перешла на русский, начала произносить только что придуманное пророчество. «Ми...» «Ми получать освобождение! Ми стать вольными, как волки! Жить наверху! Быть самая сильная стая!» А затем, решившись, зажмурилась, перехватила нож посподручнее и со всей силы полоснула лежащего по горлу. И вдруг он отчаянно задергался. Воздух заклокотал его глотки, вспух кровавыми пузырями вдоль длинного разреза. Сапега выпучил глаза, и Урсула с ужасом увидела, как они мутнеют, как быстро из них уходит жизнь. «Убила! Убила!» — в пещеру ворвалась Бажена. Ее не было здесь во время драки, не было, когда муж остался лежать на грязном, взрытом каблуками дерущихся мужиков на сыпном полу. Она увидела только завершающие действия Урсулы. Подбежав к мужу, женщина рухнула на колени, дотронулась до его волос, издала раздирающий вопль и лишилась чувств. «Что я наделала?» — билась в мозгу немки. «Что же я наделала?» Несколько долгих секунд она смотрела на Симеона расширившимися глазами, затем поднялась и, не помня себя, побрела прочь. Рассудок вернулся к ней позднее, и в первый момент она подумала, что лучше бы не возвращался, потому что осознала себя Урсула, стоящей наверху, подле стен монастыря. Со времени катастрофы прошло три года, всего три года, а значит, уйдя из могильника, она обрекла себя на гибель. Возможно, смерть ее будет не столь мучительной, как у несчастного Жегге, но и не столь быстро, это уж наверняка. Здесь наверху, без средств защиты, без медикаментов, без надежного укрытия, сколько она протянет? Это возмездие, смиренно констатировала Урсула. Это кара за то, что ты убила человека. Теперь не было пути назад. Могильник отторка народное тело. Монастырский двор был завален полуистлевшими трупами, и это стало для Урсула еще одним неприятным сюрпризом и предостережением. По всей видимости, кто-то из жителей пытался укрыться за стенами монастыря, не доверяя современным постройкам или не имея возможности быстро добраться до более солидного укрытия. Другие же, видимо, тянулись в освященное место за защитой и помощью иного рода. За три года в могильнике Урсула уже забыла, что смерти может быть так много. И она не представляла, что здесь наверху непогребенные тела будут так вопиюще, так бесстыдно выставлять себя на показ. Когда друзья заговаривали о тех, кто навсегда остался снаружи, кто погиб в первые дни после катастрофы, девушке представлялись больничные койки, лаконичные морги, аккуратные могилки. Безумие какое-то. Откуда здесь взяться тем, кто похоронил бы несчастных горожан, застигнутых смертью где угодно, только не в своей и не в больничной постели? Ходить между разложившихся трупов было страшно, но это был страх иного рода, совсем не такой, какой она испытала несколько часов назад, после драки и после осознания собственной роли в участие Гжега Сапеги. Багровое пятно в том месте, где сейчас путешествовало по небосводу закатное солнце, лишь усилило иррациональное предчувствие надвигающегося кошмара. «Мертвецы не оживут», — убеждала себя молодая женщина, однако уговоры помогали слабо, и когда в искореженных воротах возникло несколько мрачных фигур, Урсула, от ужаса едва не упавшая в обморок, даже не усомнилась, что это восставшие из подземного христианского ада посланники явились по ее душу. В некотором смысле так оно и было. Гости действительно пришли из-под земли, и они действительно искали именно Урсулу. Арсен, Симеон, Борода, Шурик, Раптор, Лешка, Булыга... И еще жены тех из них, кто успел обзавестись семьей в могильнике. Видишь, что здесь делать? Убирайтесь, я никуда не пойду». «А мы тебя никуда и не зовем», — пожал могучими плечами раптор. «Что?» «Где тут меньше всего фонит?» — флегматично поинтересовался Арсен, обходя храм снаружи с потрескивающим счетчиком Гейгера. «А?» «Показывай, где тут можно разместиться», — распорядился Семён. «Разместиться?» Она ничего не понимала и потому переспрашивала, выглядя наверняка нелепо и забавно, хотя самой ей было не до смеха. «Вас и слос? Что происходит?» «Что-что?» — «Что, что, пробурчал борода. «Решили компанию тебе составить, вот что». «Это невозможно». «Знаешь, Урсула, ты, конечно, умная, но дура», — сказал Симеон и беззлобно сплюнул себе под ноги. «Ну как же ты тут одна?» «Правильно, никак. А как мы там без тебя?» Правильно, тоже никак. Житья нам после... ну, после всего. Не дадут нам там житья, короче. А значит, выхода у нас всего два было. Либо перебить этих старобрядцев к чертям собачьим и занять весь могильник, либо послать все нахрен и искать другое место. Но мы посовещались и пришли к выводу, что правильнее будет рискнуть. Авантюра, конечно, а может даже смертный приговор. Но все лучше, чем на глазах у детей их родителей мочить. Ребята, вы полные идиоты в сердцах проговорила Урсула и едва не разрыдалась от облегчения. «Скорее всего, они погибнут. Скорее всего, у них нет ни единого шанса дожить до конца недели, не то что пережить надвигающуюся зиму. Но теперь она не одна. Она отвыкла, она разучилась быть одна, она не сумела бы. А теперь? Теперь все будет хорошо. Какой бы абсурдно ни казалась эта мысль. «Бинго!» – тихонько проговорил Арсен, пялись на показания счетчика. «Сейчас все дружно заходим туда, надеваем и обвешиваемся всей защитой, какая только есть. Спим. А утром, коль не испечемся за ночь, займемся похоронами и изучением феномена». Урсула вздрогнула. «Похоронами?» «Но лично меня не шибко устраивает подобное соседство», — мотнул головой Арсен в сторону трупов. «А что за феномен?» — полюбопытствовал Шурик. «О том скажу. Утром». Положа руку на сердце, Урсула не могла бы заявить, что эту ночь не сомкнула глаз. Но и полноценным сном ее состояние назвать было нельзя. Сквозь дрему ей слышались звуки. Мальчишки дежурили по очереди сменялись каждые два часа. Виделся отблеск костерка, разложенного прямо перед выходом из храма. Мельтешение теней на гладких стенах и приглушенный свет вызывали почему-то ассоциации со станцией метрополитена. Будто она возвращается из гостей, поздно-поздно. Уже и веки слепаются, на платформе такие же сонные пассажиры. Ну вот в туннеле появляется свет мощных фар, а затем долгий высокий гудок. Урсула встрепенулась. Нет, не гудок, вой. Снаружи лихим многоголосьем завывала волчья стая. Страшно ли им было? Не то слово. Дни были пропитаны страхом, в который потихоньку подмешивался фатализм. Делай, что должно, и будь, что будет. Днем они постепенно приводили в порядок свое новое жилище и монастырский двор. Разгребали завалы, хранили останки, определяли наименее опасные места для огорода и всеми возможными способами пытались укрепить и защитить эти места. От ветра и пыли, от дождей и прямых солнечных лучей. Днем, глядя на показания счетчика Гейгера, каждый из них испытывал болезненный укол еще не до конца сформированной надежды. А вдруг получится? Раз они до сих пор не покрылись язвами и не лишились волос, раз во рту нет железистого привкуса, а желудок не выворачивается наизнанку, может быть, пронесет? Но ночью... Ночью на каждого по отдельности на всех разом накатывала волна ужаса. У ужаса пока не было зрительного образа, зато был запах и звук. Сквозь щели вместе с темнотой просачивалась мускусная вонь, рычание и вой голодных хищников, окружавших монастырь после заката с этим требовалось что то делать из ободов велосипедных колес пружины капрона у шнура раптор смастерил пару блочных луков однако их мощности хватило бы для охоты на мелкую живность но никак не для отстрела крупных хищников к тому же точность оставляла желать лучшего В погребе одного из окрестных домов Булыга обнаружил крысиный яд, вот только волки каким-то образом чуяли его и обходили стороной отравленной тушки крыс, что ежевечерне разбрасывали по монастырскому двору беглецы-поселенцы. «Нам нужно раздобыть оружие», — на пятое утро резюмировал Лешка. «Я имею в виду настоящее оружие. Неподалеку от Давыдовья была воинская часть, надо бы туда наведаться». «Да неужели?» — хмыкнул Арсен и продемонстрировал счетчик Гейгера, с которым, кажется, ни на минуту не расстался с момента выхода из-под земли. «Ты ведь знаешь, мы замерили фон в окрестностях, и чем дальше от монастыря, тем он выше. Мы рискуем всерьез облучиться, отойдя всего на 200-300 метров, а ты предлагаешь рейд дальностью в несколько километров». «А какие еще варианты?» — развел руками Лешка. «Завтра звери совсем осмелеют и попробуют напасть среди бела дня». — С оружием знамо дело поспокойнее было бы, — поддержал товарищ Шурик. — Да и охотиться нам как-то нужно, иначе зимой друг друга за голодухи жрать начнем. — Они правы, — кивнул раптор. — Я издалека видел на опушке зайца, ну или кого-то навроде. Лук туда не добьет, а если добил бы, скорость у стрелы небольшая, полет нестабильный, ткнется в шкуру и отскочит. — Я, конечно, попытаюсь как-то усилить, но огнестрельное-то оружие всяко надежнее было бы. — Что вы предлагать? — спросила Урсула. — Надо сделать вылазку, проверить все окрестные гаражи, — оживился Лёшка. — Не жестяные ракушки, конечно, капитальные, каменные. Наверняка мы отыщем два-три мотоцикла на ходу. Выберем с наименьшим поражением. Пригоним сюда, отмоем, продиагностируем, заменим сиденье, чтобы между ног не припекало. — Это уже тонкость, — отмахнулся Шурик. — Решим проблемы по мере поступления. — А горючка? — Сольём, вон сколько транспорта на улицах. «Главное, на байках можно туда-сюда обернуться за несколько часов. Ну, пусть еще несколько часов там, на поиски, на взлом оружейки, на погрузку». «Какую погрузку? Ты как на байке грузить что-то собрался?» Урсула отвернулась и покачала головой. «Мальчишки заспорили о деталях, а это значит, что по основному вопросу у них уже полный консенсус». «Виня о том спорить», — вклинилась она в разговор. «Ви решать, что там пусто, как здесь, что там нет жителей». Она мотнула головой в сторону Куровского. «Но если они покинут часть, то вместе с оружием? А если солдаты остаться в гарнизоне живы, они стрелять в вас, защищать себя и оружейка?» Парни переглянулись. «Ну что ж, коли живы, попробуем с ними договориться. Дадим расписку, пообещаем свежий продукт, расплатимся как-нибудь. Ты для себя-то еще ничего не вырастил, чтобы другим обещать». «Ну согласись, найти союзников тоже неплохо, Мало ли, что мы тут можем по погребам надыбать, что нам ни к чему, а им пригодится. Заключим взаимовыгодную сделку. И вновь споры, и вновь обсуждения мелочей. Они полны оптимизма, они верят в лучшее, а Урсула думал о том, что потеря даже двоих парней может оказаться гибельной для их крохотной колонии. Но разве кто-то будет ее слушать, когда в перспективе мотоциклы и крутые пушки? Тем более, что волки действительно были вполне реальной угрозой. Все получилось будто в сказке, то есть так, как Урсула не смела и мечтать. В кооперативных гаражах ребята действительно нашли мотоциклы, один из которых был с коляской. Вдобавок они приволокли из вылазки избежавший заражения мешок картошки и старенькую двустволку, правда всего с двумя патронами. Картошка, пусть даже вялая, полувысохшая и ощетинившаяся бледными ростками, сулила целую неделю достойных обедов, а иллюзию безопасности. Движки перебрали, все узлы перепроверили по десять раз. Долго спорили, кому ехать. Еще дольше брать с собой ружье или оставить для обороны. В конце концов решили, что на мотоциклах можно попытаться удрать от любой опасности, хоть четвероногой, хоть двуногой, хоть летающий, а из храма бежать некуда и не на чем. С позаранок, чтобы успеть обернуться за световой день, Лешка, Шурик, Арсен и Раптор покинули монастырский двор. Обратно возвратились только двое, и произошло это лишь через трое суток, однако этому предшествовали события, которые можно было предвидеть, но невозможно предсказать. В первую ночь поселенцы до самой темноты не запирались в храме, жгли костры, ждали ребят. Удивительно, но волки не выли, они вообще не показывались, не приближались к монастырю. Обсудив, поселенцы решили, что хищников распугало рычание мотоциклетных двигателей, вот и разбежались они, попрятались, притаились. Возможно, так все и было, вот только притаиться и покинуть территорию навсегда вещи разные, и об этом не стоило бы забывать. Наутро измученные ожиданием и неведением женщины вышли на огороды. Мужчины полезли укреплять крышу храма, внизу остался только борода, вооруженная двустволкой. Он прохаживался по монастырскому двору, бдительно контролируя все уголки, все постройки. Однако это не помешало волкам вырасти будто из-под земли. Они появились бесшумно, внезапно и сразу отовсюду, словно им и не требовалось преодолевать стену. Женщины завизжали и сгрудились в центре. Парни сверху что-то кричали, а борода... Борода просто растерялся, что не мудрено, когда имеешь всего два патрона на два десятка целей. Звери были крупные, куда массивнее и страшнее тех особей, что у доводилось видеть в берлинском и московском зоопарках. Волки никуда не торопились. Пристально следя за каждым жестом людей, они переходили с места на место, постепенно превращая неровную цепочку в замкнутое кольцо. Через несколько минут люди оказались окружены со всех сторон, и кольцо хищников постепенно смыкалось. «Стреляй!» — вопил сверху Симеон. «Шугани их!» Возможно, выстрел действительно напугал бы волков, заставил разбежаться, как заставил их притаиться рев моторов накануне. Но борода был в панике. Дрожащими руками он наводил двустволку то на одну цель, то на другую и никак не мог выбрать наиболее опасную. Оружие при этом ходило ходуном, и не было никакой гарантии, что хотя бы один выстрел окажется удачным. Видимо, животные чувствовали страх и неуверенность. А еще была большая вероятность, что волки молодые и не На них никогда не охотились, они ни разу не сталкивались с ружьями, и человек с какой-то металлической палкой в руках не производил на них должного впечатления. Все случилось быстро. Еще мгновение назад зверюга роста Мурсули по пояс находилась в трех метрах, не спеша перебирала лапами, прохаживаясь и принюхиваясь, а потом вдруг одним прыжком покрыла отделяющие ее от бороды расстояние, сбил с ног и, оскалив пасть, придавила мужчину к земле. Борода заорала от ужаса. Он так и не попытался что-нибудь сделать. Двустволка отлетела прочь, он даже не нашел в себе сил поднять руки, чтобы заслониться, спихнуть в себя зверя, дотянуться до ножа на поясе и успеть нанести хотя бы один удар в беззащитный бок. Он лежал на спине и орал на выдохе, и крик его казался бесконечным. Урсула невольно подалась вперед к нему, и вышла так, что и сама она оказалась отделена от остальных женщин. Одна, лицом к лицу с клыкастой смертью. Едва она рискнула наклониться за оброненной лопаткой, как к ней тут же потрусила парочка волков. Выхода не было. Даже если Симеон с Булыгой спустятся с крыши, даже если вооружаться топорами и молотками, что они смогут сделать вдвоем против целой стаи? И тут... О, чудо! Ее блуждающий от испуга взгляд наткнулся на старого знакомого. Да, он подрос, заматерел, его окрас немного изменился, но это точно был Вольф, ее маленький волчонок, прирученный давным-давно, в другой жизни. Вольф? Робка, еще толком не веря, не понимая, что с этим делать дальше, окликнула она. Буроватый пепельный самец дернул ушами, припал на передние лапы и ощерился. Неужели не узнал? Вольф, это есть я, Урсула. Да свасть, до, Одер. Ты это знаешь, не так ли? Ярость мелькнула в зеленовато-желтых глазах хищника, ярость, готовая вот-вот выплеснуться в сокрушительном броске могучего тела. Звери позади Вольфа пришли в нервное движение. Вольф, дуби стример, нохмайн клайнер брюдер, миддем их индернacht бал gespielhabe. Вольф, ты все еще мой маленький братик, с которым я допоздна играла играл в мячик. Ты помнить?» Конечно же, он помнил. Понимание возникло в голове Урсулы, само собой, будто кто-то вложил в ее сознание готовый ответ. Вольф помнил ее, помнил ее друзей, помнил их игры, помнил поездки у хозяйки за пазухой на гремящем вонючем железном существе, и даже то, как однажды человек с именем Раптор в шутку дал ему попробовать вино. Обида! Вот что владело сейчас волком: ни голод, ни инстинкт хищника, ни беспощадная ненависть к чужакам, явившимся на территорию его стаи. Хозяйка его предала, бросила, оставила одного, когда мир вокруг изменился. Она ушла под землю в жилище, в которое не было доступа ему, маленькому Вольфу. Его забыли на поверхности, за ним не вернулись, его выкинули как ненужную кость. Долго, очень долго он бегал окрест, ловя отголоски исчезающих запахов Урсулы, Раптора, Симеона. Ждал возвращения хозяйки, звал. Звал каждую ночь. И вот теперь, когда он и думать забыл о человеческих существах, кормивших его с руки и игравших с ним в мяч, они явились снова. Как будто имели на это право. Рыча он двинулся к Урсуле. Стая разорвала кольцо и сгрудилась за своим вожаком, ведь он уже определил, с кого следует начать бойню. Даже сбившись с ног бороду, волк оставил свою несостоявшуюся жертву и присоединился к остальным. Урсула отчетливо сознавала, что ее предательство будет наказано, наказано здесь и сейчас. Она выпустила из рук садовую лопатку, упала на колени, зажмурилась и приготовилась принять смерть. «Прости меня, маленький Вольф, я действительно виновата, ты в своем праве, делай то, что собираешься сделать». Вожак замер на месте, втянул носом воздух. Запахи говорили ему больше, чем слова, от которых он успел отвыкнуть. Его хозяйка была в отчаянии, ей было больно, но она никак не могла исправить содеянное, предотвратить все беды, что обрушились на Вольфа, когда она его бросила. Ее горе сейчас было таким же большим и нестерпимым, как тогда у него. Ее тоже выкинули на поверхность, как ненужную кость. А еще она ждала ребенка. Она и сама пока не догадывалась об этом, но Вольф чуял куда лучше глупых и беспомощных людей. Пауза затягивалась. Урсула по-прежнему слышала шумное, хриплое дыхание диких животных, однако в нем уже не было угрожающего рычания. Девушка несмело открыла глаза. «Ты нашла меня, когда я был мал и ничего не умел», — прозвучал в ее голове. «Ты спасла, кормила, заботилась. Я тебе доверял. Ты предала мое доверие, но это произошло потом, когда я уже и сам мог за себя постоять. И я выжил. Теперь моя очередь спасать тебя, кормить твоего детеныша, заботиться» но второго предательства я уже не прощу. — О, Вольф! — с трудом выговорил Урсула. — Я обещать тебе, я обещать, что больше никогда не бросить тебя. Мышцы вожака расслабились. Следом исчезло напряжение в готовой к атаке стаи. Самцы и самки разбрелись по монастырскому двору, потеряв интерес к сгрудившимся в центре человеческим существам, которые отныне были под их защитой. Так приказал вожак. Вольф подошел к Урсуле и неловко, по забытым уже движением ткнулся носом ей под мышку. Еще не верив в произошедшее, девушка робко подняла руку и погладила жесткую шерсть на загривке, почесала за ухом. Чуть в стороне завозился, поднялся на ноги изможденный борода, стер заросшего густым курчавым волосом лица слюну зверя. Судя по запаху и пятнам на штанах, он обделался от страха. Ни на кого не глядя, он, пошатываясь, добрел до ворота, тамкнул створку и вышел наружу. Все были так потрясены нападением волков и поистине чудесной развязкой, что никому не пришло в голову его остановить. Больше в монастыре борода не появлялся. А еще через полтора дня вернулись Арсен и Раптор. Пустые. В воинской части кто-то успел побывать до них. Вынесено было все, включая обмундирование, арсенал и провизию. В мотоциклетной коляске лежал несколько далеко не новых кирзовых сапог, пара солдатских ремней и пара походных котелков. Все, чем удалось разжиться. Все, ради чего пожертвовали собой Лешка и Шурик. По словам вернувшихся, их убило что-то. Это что-то молниеносно напало на обратном пути и попросту снесло с мотоцикла обоих парней и утащило их в заросли. Раптор и Арсен прошли по кровавому следу добрую сотню метров вглубь леса, но след оборвался, а не останков товарищей, не напавшего монстра, обнаружить так и не удалось. С тех пор так и жили, бок о бок с волками. Вольф понимал Урсула, а Урсула – Вольфа. Этому не пытались найти объяснение, этим просто пользовались. Звери договаривались с людьми, а люди – со своими новыми соседями. С каждым годом щенки рождались все крупнее и крупнее, но важнее было другое. Каждое следующее поколение приносило потомство, которое понимало мысли людей все отчетливее. В итоге дети и взрослые, щенки и матерые волки переплелись в единую стаю, в большую свободную стаю, жившую наверху как когда-то и предсказала Урсула.